Звезда. Конец июня 1775 года отъ сошествія. Пастушьи и луга Графство Рейс. Кони прожили достаточно, чтобы донести бригаду до реки Бэк. Не составило никакого труда найти судно. Их четверке подошло бы любое корыто с веслами. Взяв простую рыбацкую лодку, они вышли на середину русла, где были подхвачены быстрым течением. Кучи предметов распихали по дну, накрыв сетями скинули истрёпанные алые рубахи, чтобы не притягивать лишних взглядов. Причаливали только дважды в день, а остальное время мчались на юго-запад навёрстывая потерянное в пустыне время. То было прекрасное плавание, прохлада, покой, сколько угодно воды, Аланис не заставляли грести. Лежа на сетях она расслаблялась и восстанавливала силы. Пустыня, страх, мертвецы, сожжённые хутора все дальше уходили в прошлое. Аланис сглядела в зеркальце, пудрила шрам и думала: "Я пройду этот путь до конца, теперь уже точно". Помогая течению веслами, за неполных двое суток бригада сплавилась до впадения Бэка в Холлиเวล и пересекла великую реку. Степь раскинулась от горизонта до горизонта, бескрайняя, сочная, терпкая от запахов, гудящая роями насекомых. Даже могучий Холлиเวล померк в сравнении с величием степи. Но тут возникло досадное препятствие. До Рейроа оставалось немало миля, лошадей не было. Пауль приказал разбить лагерь на берегу. Отдыхаем, кони сами придут. И верно, Еще не успело стемнеть, как к лагерю подъехала четверка шаванов. Они назвались всадниками вождя Мараны и стали выспрашивать, что за люди, откуда взялись, куда идете. Шаваны держались на некотором расстоянии, чтобы в случае чего сбежать. Это не помешало Паулю уложить всех четверых плетью и забрать лошадей. Трупы утопили в реке, лагерь свернули и снялись с места, пока не нагрянули новые разъезды. Пастушьи луга, сочно зеленые цветущие, куда ни глянь, напоминали травяное море. Одна миля не отличалась от другой, ориентиров не хватало. Бригаде требовался проводник, чтобы добраться до героя. Несколько раз поодаль показывались всадники. Но заметив отряд, уклонялись от встречи. Однажды на горизонте появился большой табун. Тут уж Пауль приказал свернуть с дороги и обогнуть его. Такой табун охраняет не пара шаванов и даже не дюжина. А затем увидели то, что искали. Одинокий всадник ехал с юга, пересекая путь бригады. Он не испугался и не свернул. Собственно, он даже ничем не выдал, что заметил солдат Пауля. По всем приметам, одежде, амуниции, посадке, был то обычный шаванский конный лучник. При сближении стала заметна ошибка: не лучник, а лучница. Она проехала в полусотни шагов перед четверкой перстоносцев, удостоив их единственного косого взгляда. "Постой, шаванка!» — крикнул Пауль. "Куда едешь? Тебя не касается. Знаешь дорогу в Рой-Рой? Да? «Отведешь нас?" "Нет. Пауль поднял руку с перстом. Я сказал, отведешь!» Лучница остановила коня и повернулась в седле, Аланис едва различила движение, которым женщина сняла лук с плеча и наложила стрелу. Поедете за мной пожалеете. И Аланис и Пауль обратили внимание, Шаванка держала лук опущенным, тетиву невзведенной. Не хотела ни делать грозный вид, ни утомлять руки понапрасну, всего лишь предупреждала. Пауль спросил: Думаешь, ты сможешь убить меня? Не вижу преград. Нас четверо. Лучница пожала плечами. Дело твое!» я предупредила. В ее осанке, голосе, манере речи ощущалось нечто редкое, давно невиданное, твердый характер. Не нужно убивать ее», — попросила Аланис. Пауль ухмыльнулся, так будто и сам пришел к этому выводу. Закатал рукав, поднял над головой перст Вильгельма. Можешь попасть в мой браслет, могу и в глаз. Тогда мои люди накажут тебя. Попади в браслет, и я поверю, что ты так хороша, как думаешь. Подняв лук, Шаванка выпустила две стрелы подряд. Искры отскочили от перста, одна влево, другая вправо. Теперь оставьте меня в покое. Она тронула пятками коня, и тот двинулся медленным шагом. Стой! Я хочу, чтобы ты ехала с нами. А я нет. Ты злишься!» — крикнул Пауль. Кто-то тебя разозлил? Мы можем помочь. Можете? Вместо ответа он выпустил в небо огненный шар. Аланис не видела прежде, чтобы кто-нибудь столь спокойно воспринял перст Вильгельма. Лучница проводила вспышку взглядом и сказала: "Ты колдун? Я встречала таких". Пауль хохотнул. «О, нет, И я ни колдуны таких ты не встречала. Лучница подумала немного. Меня злят мужчины, им нельзя верить. У нас есть барышня, вы поладите. Шаванка развернула коня и подъехала ближе к Аланис. Кто ты такая? Она назвала полное имя. Приятно было вспомнить его звучание. Аланис Аделия Абигейл рода Агаты, леди Альмера. Лучница нахмурилась знакомое что-то. Я наследница Красной земли, дочь герцога Айдена. А, вспомнила. Невеста Адриана. Аланис передернула. К великому счастью бывшая». Шаванка закинула лук на плечо. Меня зовут Чара. Я поеду с вами. Дороге герою предстояло пройти 150 миль. В пустыне это заняло бы пару недель, и стоило бы сотни смертей. В степи Алании едва замечала, как пролетали мили. В шаванские кони радовали выносливостью, могли весь день идти быстрым шагом, не показывая признаков усталости. Безбрежный простор наполнял душу чувством свободы. Казалось, ты принадлежишь только себе, волен выбрать любой путь, любую судьбу. Никто не имеет власти над тобою, никакие законы и порядки не сковывают движений. Хотелось ехать вперед не ради цели, а ради самого чувства жизни и дороги. Что впрочем изрядно встревожило Аланис. Сколько себя помнила, она стремилась к чему-либо. Не иметь цели для нее означало не жить. Великая степь шепнула голосом ветра в травах: "Не обязательно цель, не нужен никакой план. Путь прекрасен без этого, можно просто идти". Аланис шарахнулась прочь от этой мысли, как конь от огня, и принялась строить планы. "Командир, мы едем в Райрой? Ты это знаешь?" Камарану в степном огне? К кому еще?» Что мы сделаем, когда увидим его? Пауль ухмыльнулся. Кое-что сделаем. Тебе понравится. Амаран примет нас. Мы убедим. Как? Добродушие командира исчерпалось. Много вопросов, отставить, вернуться в строй. Тогда Алани обратилась к Шаванке. Чара, ты приведешь нас в ройрой? Вчера ехала будто в полудрёме, пожевывала листья какой-то травы, безучастно глядела вдаль, покачивала головой в такт лошадиного шага. Я спросила: "Ты приведёшь нас в рой-рой?" Лучница подремала ещё минуту, лишь потом соизволила дать ответ. "Приведу". А к марану степному огню? "Нет. Ты не знаешь его?" "Знаю". Так представь нас. Не могу. Грубая краткость ответов разозлила Аланис. Не желая опускаться до конфликта, герцогиня задрала нос и отъехала в сторону. Но со временем заметила: ее тянет еще поговорить с Чарой. Угрюмая лучница чем-то располагала к себе: уверенностью, возможно, спокойствием, внутренним достоинством. Конечно, Чара не ровня герцогине, но некое благородство читалось и в ней. "Кто ты?" спросила Аланис спустя время. "Чара," Имя, я знаю. Скажи еще что-нибудь. Кто твой ганта? Откуда едешь? Ганты нет. Я сама по себе. Одиночка в степи. Разве так бывает? Чоралиш, пожала плечами. Нет ни мужа, ни спутника? Был, сказала Шаванка. Предал. У Аланис вырвалось. И меня. Шаванка обратила к ней пристальный взгляд. Адриан, Говоря о предательстве Аланис имела в виду Эрвина Ориджина, но теперь осознала северянин Дитя. Его выходка в палате ничто в сравнении с тем, какой удар нанес дому Альмера владыка. Да, Адриан. Что он сделал тебе? Причинил моей семье много горя. Обманул? Обвинял, судил, преследовал, покрывал наших врагов. Обманул ли? Аланис задумалась. Обмана не было как такового, но беспощадно карать отца за малое участие в давнем-давнем заговоре это разве по чести? Адриан жестокий лицемер, мерзавец под маской благородства. "Ты любила его?" спросила Чара. "Нет. Была же его невестой. Была, но не любила". "Почему?" "Он того не стоил". Миновало много часов, прежде чем они заговорили вновь. Но в степи несказанные слова сближают людей о пройденные мили. Отряд проехал полпути до роя, дважды становился на ночлег, съел трех степных зайцев и пять котелков похлёбки, сделал приличный крюк, огибая лагерь крупного ганты, и лишь потом Аланис вновь заговорила с Чарой, чувствуя неожиданно много доверия. Ты презираешь мужчин только из-за спутника, который тебя предал. Похоже, теперь и Чара больше желала беседы. Было бы глупо судить обо всех по одному. Сколько же их всего. Пятеро подлых шакалов встретились на моем пути. Дух степи слал их одного за другим, пока я не поняла: от мужчин не жди ничего, кроме подлости. Расскажи о них. Зачем тебе? А кому еще ты сможешь рассказать? Лучница пожевала и сплюнула травинку. Первого зовут Гантабирай. Он бросил нас со спутником на поле боя, должен был зайти в тыл врагу, а вместо этого сбежал, потом сказал: "Закон степи позволяет бежать из битвы". Набирай все равно гнусный шакал, жалею, что не убила его при встрече. Аланис ответила: "В Альмерии таких, как он называют дезертирами, их секут плетьме, а затем вешают". Хороший обычай. Чара помедлила и герцогиня сказала неожиданно для себя: Моего первого зовут Эрвин Ориджин. Мы были союзниками. Я сделала то, что принесло ему победу, но нарушила его приказ. Он отомстил мне, опозорив перед лордами палаты. Отомстил за то, что ты нарушила приказ? Да. Ты вольная женщина, а не раб или слуга. Ты не обязана исполнять приказы. Благодарю. Шаванка помолчала какое-то время. Мой второй, сказала затем Это Маран степной огонь. Мы со спутником были лучшими разведчиками орды. Маран послал нас в Милоранж, а затем сам же выдал ползунам. Нас пытали и узнали планы Марана. Ложные планы. Так он обманул ползунов. Вот почему ты не хочешь вести нас к нему. Ты ненавидишь степного огня. Он меня тоже. Мы со спутником хотели положить его в пыль. Убить не сумели, но искалечили. Теперь он едва может ходить. Он заслужил этого, сказала герцогиня. Кто твой второй? спросила Чара. Священник Галларт Альмера, мой дядя. Когда пал Эвергард, он оказался тут как тут, чтобы присвоить власти титул моего отца. Я, истинная наследница, мешала ему. Потому он гнал меня по всей Альмере словно кролика, натравливал вассалов, как свору собак, а ту и а ту убивал верных мне людей, резал, вешал, сжег на кострах. И всё время продолжал считать себя святым, да и теперь считает. Больно и мерзко, что этот человек носит одно имя со мною. Ты ненавидишь его больше, чем Ориджина, отметила Шаванка. О, будь спокойна. Ненависти у меня много, на всех хватит. Чара погладила оперение стрел в колчане, будто они помогали находить слова для рассказа. Третий был колдуном, так и звал себя колдун. Он умел говорить с предметами, с их помощью отбирал у людей души, а сам был неуязвим ни для стрелы, ни для клинка. Он не причинил мне вреда, даже напротив, спас из плена, но на моих глазах убил многих, кого не стоило, убил ради удовольствия, сын гнойного червя. Вот кто он был. У герцогини пересохло в горле. Она покосилась на Пауля. Тот ехал остороньь и явно не слышал беседы. Мой третий тоже колдуны говорит с предметами. Это он с моего отца и брата, он же подарил мне это. Алани оставила шрам на щеке. Но я смогла обуздать ненависть, поскольку он всего лишь орудие, во всём виноват мечник, а не его клинок. Шаванка склонила голову, признав правоту этих слов, погладила гриву кобылы, ласково потрепала шею и обрела силы для нового рассказа. Четвёртым был мой спутник Много лет я делила с ним дорогу и постель, не сосчитать, сколько раз мы спасали друг друга от смерти, только ему я доверяла полностью. Но однажды он решил, что вправе ревновать меня. А ревность всегда скачет в одной упряжке с подлостью. Спутник привел врага в замок, который я защищала. Если б не счастливая случайность, я и все воины замка легли бы в пыль. "Больно", сказала Аланис. "Сочувствую тебе. Надеюсь, он расплатился сполна". Не знаю, он бежал без следа. Чара встряхнула головой. Кто твой четвертый?» Ты знаешь, император Адриан, он осудил отца и отверг меня из-за ничтожного пустяка, объявил нас преступниками, хотя мы всю жизнь были ему верны. Зато он получил по заслугам, попал в засаду, устроенную мной и выжил, но потерял все. Проиграл войну, лишился трона, канул в безвестность. Палата лордов нарекла его еретиком и отняла титул владыки. Я думаю, даже лучше, что он жив, пускай ощутит своё падение. Чара изменилась в лице, смешанные чувства изуродовали черты, она отвернулась, чтобы скрыть смятение. Пятого имени я не назову, поскольку мне стыдно. Этот человек обманул меня, но я сама согласилась быть обманутой. Знала, что нельзя доверять, но доверилась, нарушила древнейшие из правил: не ешь то, что жрёт шакал, не езди с тем, кого не знаешь. Аланис ответила: "Я тоже не скажу пятого имени, мне оно неизвестно. Сам он зовет себя кукловодом. Это он первым начал говорить с предметами. Он послал колдуна убить мою семью. Он затеял ту игру, из-за которой я лишилась всего. Придет время, и я его встречу". Затем милю или две герцогиня и лучница молча ехали бок о бок. В любят это слово спутники. Да сегодня Аланис не вполне понимала, что оно значит. А позже Пауль подозвал их обеих. "Хочу знать содержание вашей беседы". Аланис пожала плечами. "Пустая женская болтовня, ничего ценного". Пауль взвесил ее слова, придержал коня, склонил голову, внимательно глядя на Аланис. "Много лишних пальцев на руках". Как и всегда под взглядом Пауля страх сжал ей горло. Однако она подняла здоровую ладонь. Их достаточно, чтобы сосчитать численность вашей армии. Не пора ли начать ценить людей, пока у вас еще остались люди? Пауль повернулся к Чаре. Я думаю, кого из вас пристрелить первый?» Чара не утратила и капли спокойствия, даже улыбнулась. Калдунское племя, вам страх, что мухом навоз, любимая сладость. Мы говорили о Маране степном огне. Что именно? Я рассказала про наши с ним счёты. Маран поступил подло. Мы со спутником хотели его убить, покалечили обе ноги, теперь он нас ненавидит. Если ты придешь в его ставку, он тебя прикончит. В ставку? В штаб, в шатер». Да, убьет». «Потому ты не можешь отвезти нас к нему. Не могу. Пауль подмигнул Чарри. Хочешь расправиться с Мараном? Он заслужил. Могу помочь. Чара покрутила головой, будто высматривая, не спрятались ли за спинами кнута и мухи другие воины. Нас пятеро у Марана 20 тысяч всадников. Пауль сказал: "Пятеро это даже много. Мне хватит вас двоих. Втроем придем к Марану и положим в пыль". Шаванка издала смешок, но вдруг заметила: ни кнут, ни муха, ни даже Аланис, никто не усомнился в словах командира. "Он сможет?" спросила Чара у герцогини. Не знаю, ответила Аланис. В ее голосе звучало больше да, чем нет. Что ты хочешь взамен, Колдун? Отдашь мне лук. Лысый хвосты, этого не будет. Отдашь мне лук, повторил Пауль. И получишь настоящее оружие. Если измерять город числом жителей а жителями считать людей, то Рейрой будет значительно меньше Фонтеры и Алеридана и даже Флисса вот только отнюдь не люди составляют большинство населения степной столицы. Райрой дала себе знать задолго до того, как показался на горизонте. Трава стала ниже ростом и зеленее, будто недавно скошенная и выросшая заново. Тут и там показались проплешины голой земли. Чем дальше, тем больше размером. Аромат цветения слабел, крепчал запах коровьих лепешек и конских яблок. То слева, то справа показывались стада коров, сотня голов, две, три. Много их, сказала Аланис, чара только хмыкнула в ответ. Они перешли быструю речушку Брокку, окруженную пастбищами, и тогда герцогиня заметила звук. Негромкий низкий гул давно уже висел в воздухе. Аланис принимала его за жужжание многих насекомых, лишь теперь осознала: пчелы гудят совсем иначе. В этих стадах, проходящих мимо, редкая корова подавала голос, но вокруг рои паслось такое множество скота, что даже редкое мычание сливалось в непрерывный рев, слышимый на мили. сотня тысяч?" поразилась Аланис. "Может, больше. Никто не знает, кроме Юхана Рейса, это его стада. Юхан Рейс, сын графа Дамира, и хозяин Рейроя. Он богаче всех в этих краях." но молоты не опытин как воин потому шаваны зовут вождем не его а марана что думает об этом рейс не протестует он тоже считает марана лучшим вождем». первые шатры показались вдали пучки разноцветных лент болтались над ними вместо флагов каменный замок райрой был только центром огромного поселения его окружали лагеря множество ганд с их шаванами семьями слугами невольниками и стадами скота разумеется Увидев на своем пути первый крупный лагерь, Пауль остановил отряд. Кнуты муха проверили амуницию, надели каждый по два перставил гельма и еще кое-какие предметы. А Пауль скинул рубаху и вынул из сумки предмет весьма скучный на вид простой черный шар с белёсыми прожилками. Пауль шепнул что-то, и шар начал таять в его ладони, будто снег. Командир с размаху ляпнул этим снегом себе в грудь. Черная жидкость растеклась по телу, окрасив весь торс. Что это, командир? спросил Кнут. Судя по лицам, ни он, ни муха прежде подобного не видели. "Вечность", ответил Паули, надел рубаху. Лишь две чёрные кляксы виднелись на его шее выше ворота. «Чего уставились, По коням! Вперед!» Плохие времена пришли", сказал Ганта Корта, стирая ладонью усы. Трое собеседников глянули на Корта без особого интереса. Не в первый раз уже Ганта заводил песню о плохих временах. Собеседники сомневались, что он сумеет добавить нечто новое к сказанному вчера и позавчера, и третьего дня, и на прошлой неделе, но и перебивать Корта никто не стал. Не принято у Шаванов прерывать речь другого, когда сам не имеешь дельных мыслей. Волчара продолжил Корт. Волчий не топырь, вот я о ком говорю. Вы знаете, братья, он трижды побил альмерцев, трижды с одним батальоном. Галлард, бывший приарх, потерял все земли и войска и теперь цепляется за последний городок, как телёнок за вымя. "Тут ты не прав", возразил Ганта Андэй, оскалив гнилые желтые зубы. "Флис большой порт, у Галларда там две тысячи воинов". "2000? А было 10. Волк разделал его как мясник бычью тушу". И с волком, братья, повсюду ходит главная монашка, называет его святым воином, вещает, будто бьются они за праведное дело. Чем это кончится, братья? Куда река принесет?» Степной огонь почесал разбитое колено, хмуро глянул на Корта. Я не люблю загадок. Хочешь сказать, говори. Скажу, затем и рот раскрыл. Конец истории мне ясен. Ореджин сядет на трон. Да только это не конец. Вот в чем беда. Судите сами, братья. Были на свете четыре большие силы: Корона, Север, Центр и мы. Северянин станет владыкой, значит, возьмет в руки две первые силы. Центр ослаблен, Альмерцев побили, осталась надежда, а в одиночку она не ровня волкам. И кто же будет противовесом Ориджину? Да только мы, никому больше. Помните, братья, придет время, явятся волки сюда, чтобы вырезать нас и править всем миром. Юхан Рейс был молод. Огромное богатство не лишило его должного уважения к старшим, так что он внимательно дослушал речь Корта и лишь потом возразил. Ганта, ориджина могут и не выбрать владыкой. Он клялся победить не Альмеру, а Кукловода. У Кукловода персты Вильгельма, глядишь, и не справятся волки. От слов персты Вильгельма в шатре будто повеяло холодом. Андрей поежился. Корт хлебнул вина. Боязнь перед этим оружием жила у Шаванов даже не в крови, а глубже, в памяти рода. "Ганта Юхан", ответил Корт. "Я уважаю тебя за смелость и твёрдый нрав, но тебе не достает опыта, чтобы видеть суть вещей. Кукловод граф Шейланд женат на волчьей сестре. Если победит он, то через жену получит власть над всей волчьей стаей, выйдет даже хуже. Кайры снова окажутся на вершине, но еще и с перстами Вильгельма". В общей части страва против мужа, сказал Юхан Рейс. Через нее он ничего не получит. Баба, буркнул Андрей. Северная баба их растят покорными, подчиниться никуда не денется. Некоторое время стояла тишина. Все вспоминали женщин, каких встречали на своем веку. Гандэй знал в этом толк. Несмотря на смрад изо рта, а может, благодаря ему, Ганта Гантандэй имел на своем веку три сотни девиц, в том числе пятнадцать северянок. И чей список был довольно короток, первым нарушил молчание. «Похоже, твоя правда, Ганта Корт. Но что же ты предлагаешь? Степной огонь не без труда разогнул ногу и сменил позу, чтобы лучше видеть Корта, когда тот выскажет предложение. Месяц назад Гантокорт уже предложил кое-что: поднять орду, пока она не растеряла задора, и пойти на кого-нибудь войной. Лучше всего наши мирейцев. Они получили удар от лабелинов и стали слабы. Разграбить Лаэм и Аркаду, набить переметные сумки золотом, поднять боевой дух. Легкая победа разогреет кровь шаванов. Орда снова вырастет до полусотни тысяч, и вот тогда можно пойти на главного врага Ориджина. В тот раз степной огонь выслушал Ганту и дал ответ: "Мы будем воевать, когда я скажу, и с тем, кого я выберу". Корт не стал гневить вспыльчивого вождя, сразу согласился. "Тебе виднее, степной огонь. Но с того дня чуть ли не каждый вечер Ганта Корт заводил одну и ту же песню: "Плохие пришли времена, братья. Гнойный черв навострил клыки, чтобы сожрать мир". "Так что же ты предлагаешь, Ганта Корт?" Ну, вошьть, я даже не знаю, что можно предложить. Плохое время грядёт, а грядёт ещё худше. Червь набирает силу и выползает из логова. Потеребив Ускорд, добавил невзначай. "Да и слухи бродят по Арде". "Какие слухи?" прищурился Маран. "Да всякие, люди бормочат, не разберёшь". Степной Огонь сплюнул прямо на ковёр. "Будь ты не Гантой Корт, а простым всадником, я бы сказал: Ты скользкий, как собачье дерьмо. Юхан, ты ответь, какие слухи бродят по орде? Молодой Рейс залился краской. Было трудно повторить такую клевету, но солгать вождю и вовсе невозможно. Говорят, Маран будто спутники сломали твою волю вместе с ногами, потому ты больше не можешь воевать. Еще говорят, когда девка Литлент отказала, у тебя засохло все, что между ног. Степной огонь хлопнул его по плечу. Вот ответ настоящего Шивана. Сын степи говорит прямо, а не виляет как змея. Корто оправдался. Моя память не хранит такую гнусную клевету, вот я и не мог вспомнить, о чем были слухи. Но если уж говорить прямо, дух Орды не на высоте. Еще немного и все разойдутся кто куда. И добавим то, как наш простой здесь бьет по карману славного Юхана. Пребывание Орды в Райрое обходилось молодому рейсу в сотню коров каждый день. По первой ордынцы щедро платили за пищу и женщин, овёс и вино, словом, за все, что получали в городе. Но чем дальше, тем сильнее истощались трофеи, захваченные в Литланде, и тем меньше всадники Марана желали платить за что-либо. Видя, как тает отцовское богатство, Юхан испытывал сожаление, хотя и стыдился этого чувства. Я отдам что угодно ради славы степи, отчеканил молодой граф. Ради славы, подчеркнул Корт, но не ради сидения на задницах. Степной огонь щелкнул пальцами, чтобы слуга налил ему вина. Поднял кубок и швырнул в лицо Корту. В следующий раз, тихо сказал Маран. это будет нож. Пока Ганта утирал лицо рукавами, Степной огонь повернулся к Юхану и Андэю. Ганта Корт, сказал про четыре силы. Он ошибся, как и во всем остальном. Сил теперь пять. К четырем прибавился кукловод с перстами. И вышло так, братья, что все силы кроме нас, затеяли войну друг с другом. В том году Волк разбил из Искровиков, а теперь крушит Альмеру. Кукловод готовит персты, чтобы ударить по Волку. Только мы стоим в стороне и не бьемся ни с кем. Когда наши враги перережут друг друга, кто останется главной силой в мире? Вроде мы. Мы вождь!» Тогда ответьте мне, чего я жду? Но ответы не прозвучали. Шаван вошел в шатер и помешал беседе. Тот был один из первых всадников Юхана Рейса. Он склонился к уху хозяина, чтобы сделать секретный доклад. Юхан резко прервал его. "Говори громко. Я не имею секретов от вождя. Мы задержали отряд из пяти человек: три мужчины и две женщины". Командир отряда сказал: "Женщины невольницы, подарок к степному огню", сказал, хочет вручить подарок лично. "Женщины стоят того?" спросил Юхан. "Красивые?" "Нет. Одна простая шаванка из наших, другая Альмерка со шрамом в поллица. Но он сказал, их имена вас порадуют: Аланис Альмера и Чара без страха. Имена заставили встрепенуться всех четверых собеседников. Чара без страха? Она же Чара спутницам. Да. И герцогиня Аланис Альмера. Не похоже она на герцогиню, но назвалась так. А как назвался командир отряда? Спросил степной огонь. Услышав ответ, он сказал Юхану: "Дай приказ своему человеку. Пусть этих людей разоружат и ведут сюда. Пусть будут очень осторожны. У них есть персты Вильгельма, «Гнойный дух червя. Ты слышал? Возьми сотню лучников, окружи их, сними с них всё оружие. Ступай!" Всадник ушел в полголоса, шепча проклятие. Юхан вскочил на ноги. "Помоги подняться", попросил Маран. Опираясь на руку рейса, он встал, откинул полог шатра, вышел на площадь. Вокруг кипела жизнь, шумели голоса, звенели подковы, стучали ложки, скрипели сапоги. Длинные ряды шатров тянулись во все стороны, лучами расходясь от золочёной палатки вождя. За лагерем темнела стена Гравского замка. Громадная статуя воина с головой у быка возвышалась над воротами. Каждая его нога была размером с башню, а голова царапала рогами тучи. Солнце клонилось к закату, красные лучи размазывали кровь по лезвиям секиры в руках колосса. "Шаваны!" крикнул Маран. "Первую, вторую сотни ко мне, окружить площадь, луки к бою!" И вот пятеро встали перед вождем. Командир Пауль, крепкий мужчина со взглядом опытного стрелка, двое солдат, один глазастый, другой высокий и тощий, и две женщины. Насчет последних Пауль не солгал. Вчера спутница и Аланис Альмера. Две отборных сотни Марана обжали площадь кольцом, 200 луков ждали приказа. Дюжина шаванов защищала вождя, опять человек графа Рейса вынесли на площадь какие-то мешки. Глаза Шавана чуть не лезли из орбит, когда он поднес Юхану первый мешок. Тут предметы Ганта, тут всюду предметы. Покажи всем, велел граф Рейс. Шаван положил мешок и распахнул То, что было внутри, замерцало зловещим светом. остальные мешки легли к ногам вождя и графа, раскрылись, явили взглядом содержимое. Две сотни глоток выдохнули проклятие. Дух червя, святые странники. Мы сняли это с них, пролепетал Шаван. И с их коней сопротивление было, спросил степной огонь. Нет вождь, отдали добром. Маран вышел вперед и обнажил меч. Остриём клинка потеребил ближний мешок, выкатил на землю несколько предметов и поднял глаза на Пауля. Кто вы такие? Пауля облизал губы, мерзкий, волчий жест. Сперва я спросил бы, кто ты такой, но вижу по ногам, ты Маран, вождь калека Глаза степного огня сверкнули злобой. Кто вы такие? Пауль повернулся к вождю спиной и сказал громко, чтобы слышала вся площадь: "Я пришел из подземного царства. Я ваш бог". Маран засмеялся. Дюжина голосов ответили эхом, но только дюжина. Большинство молча таращилось на мешки, а молодой Юхан сумел таки оторвать глаза от груды реликвий. Глянув на Пауля, он увидел странное. серые пылинки просачивались сквозь рубаху чужака и зависали в воздухе вокруг него. Казалось, крошечные мушки выползают из-под одежды. "Я принес вам дар", крикнул Пауль. "Здесь, персты вельгельма, возьмите их в руки и идите за мной. Станьте моей армией". "Ты не бог", смеясь, бросил Маран. "Ты проходимец. Мне сказали о тебе". Пауль обернулся к вождю. "Конечно, сказали. К завтрашнему вечеру обо мне заговорит вся степь. Мне сказали", отчеканил вождь. Что ты всего лишь колдун? Куклавод прислал тебя за тем, чтобы стравить нас с волками. Без предметов ты никто. Мы вырвали твои зубы. Люди Пауля напряглись, готовясь к бою. Отсутствие оружия не испугало их. Мужчины поглядывали на мешки, надеясь прыгнуть и схватить персты Вильгельма. Вчера без страха нацелилась отнять лук у ближайшего стрелка. Пауль жестом осадил своих воинов и подошел ближе к степному огню. Меня нельзя прислать Нет силы на свете, способной повелевать мною. Черные мушки сотнями ползли сквозь рубаху Пауля. Целый рой окружил его, и Юхан Рейс задрожал от понимания. Ты же гной гиганта, Владыка отлена, ты состоишь из мух и червей, как сама смерть. «Еще из мозгов, Пауль подмигнул Юхану. Но ты близок к истине, молодой воин. Смерть моя цепная псина. Степной огонь усмехнулся это легко проверить. Первая сотня убейте его. Не все рискнули исполнить приказ, но несколько дюжин луков скрипнули тетивами и выпустили стрелы. Железный дождь обрушился на Пауля. А затем две сотни глоток исторгли крик, четыре сотни глаз полезли из орбит. Не достигнув цели, едва войдя в облако черных мух, стрелы замерли в полете. Больше того, они изменили цвет. Каждая стрела стала темнее и тусклее, как силуэт едва видимый темной ночью, будто глупый художник написал картину красками, а потом пририсовал стрелы углем. Пауль сделал шаг вперед и хлестнул площадь словами. Меня нельзя убить, смерть и вечность мои слуги. Они движутся, прошептал Юхан Рейс. Следом за графом увидели и остальные. Стрелы продолжали лететь, но со скоростью капли смолы, ползущей по сосне, спустя много минут они пронзят место, где когда-то стоял Пауль. Дети степи, вы разочаровали меня. Взмахом руки Бог указал на статую воина-быка. Вы забыли главный закон: бери, что можешь взять. Я могу взять весь мир. Станьте моими воинами, и я поделюсь с вами. Шиммери выронил корт. «Всего лишь?» Ты мелок, Ганта. Кто ваш главный враг? Кого вы боитесь и презираете веками? "Волки!" крикнул Юхан. "Север будет ваш. Вы можете взять его. Идите и возьмите!" Степной Огонь сделал шаг, столь быстрый, какого нельзя было ждать от калеки, и рубанул. Рассекая облако мух, клинок устремился к шее Пауля. Бог обернулся и глянул на меч, даже не пытаясь уклониться. Клинок на глазах терял скорость и темнел, темнел как старое дерево, как выцветшая краска, как гниющий труп. "Глупец", сказал Марану Пауль. "Я просто убил бы тебя, но ты выбрал гораздо худшую судьбу". Влекомая мечом рука вождя вошла в облако и тоже начала темнеть. Марану рванулся, но рука уже утратила подвижность. Он мог отрубить ее, если бы имел второй меч. Невыносимый ужас изуродовал лицо Марана. Темень ползла по его телу, с руки на плечо и грудь, с груди на шею и живот. На глазах орды гнойный дух червя овладевал вождем. Маран разинул рот, чтобы закричать, но не смог и этого. Скованная вечностью, грудь уже не шевелилась, дыхание застыло. С шеи тень поднялась на подбородок, обволокла скулы, глаза, лоб. Маран застыл нездешний, тусклый, выброшенный из потока времени, смертельный страх навсегда впечатался в его лицо. "Ваш вождь не сложен", крикнул Паули и толкнул Марана в грудь. Степной огонь стал падать, медленнее, чем солнце движется по небу. Возможно, к утру его спина коснется земли. "Я стану новым вождем!» — сообщил Бог. "Ты поможешь мне, лучница, и ты, молодой воин, и ты, Ганта с хитрыми глазами, Шеваны пялились на него немые от ужаса и благоговения. Стрелы, выпущенные в Пауля, продвинулись на половину дюйма. "Чего замерли?" хохотнул Бог. "Берите же, это ваше оружие". Он пнул ногой мешок. Персты Вильгельма покатились по земле.